Глава 18 Мы спустились с неба под взглядами остолбеневших магов, которые ошибочно сочли, что купол над Академией был пробит. Тем сильнее оказалось их разочарование, когда они узнали во всаднике меня. «Делия Мейбус, это вы? Что вы здесь делаете?» Магистр Жонин удивленно вытрящился на меня сквозь толстые линзы очков. Прекрасный маг-универсал, он с возрастом стал хуже видеть магию, и вынужден был носить очки усилителя Я пришла завершить испытание светлого источника и защитить ту, кого ошибочно считают виновницей всех бед. Леди Клариса Сойер упекла нас всех в ловушку. Она продалась светлым. Выпленул обвинение магистра Абиратти. «С чего вы взяли? Вы видели, как она открыла портал для мотыльковых хамелеонов? Или лично подслушали ее разговор с эльфийским владыкой? Нет? Тогда, возможно, вы нашли письма?» «Мы знаем. Но на чём основываются ваши знания? На короткой памяти?» «Магистр Ронин, разве не леди Клариса помогла вам сохранить пост наставника, когда ваше магическое зрение ослабло? Разве не она заказала для вас очки у гномов?» Лицо мага исказило судорога. Он тщательно скрывал свой недуг. Просто в тот день, когда Хронель оплошал и соединил единую тетрадь с личными делами наших наставников, Была моя очередь воспользоваться библиотечным артефактом. Мои слова были услышаны магом. Теперь он с сосредоточенным видом что-то бубнил себе под нос. Возвышающийся позади грифон вдруг дернул меня за край мантии и вовремя. Землю, где я только что стояла, прожег огненный шар. «Магистр Абератти!» — испуганно воскликнула я. «Я все понял. Это заговор полукровок. Вы намеренно сводите нас с ума» стравливаете друг с другом, чтобы отнять нашу силу». «О каком заговоре идёт речь? Я не видела Леди Кларису вчерашнего дня. И уж точно не умею отбирать силу. Я же целительница. Помните магистра Бератте? Именно вы научили меня первому магическому аркану. Благодаря вам я поняла, как пробуждать магию с помощью жестов. Господа!» Я обвела взглядом наставников. «Все вы знаете Леди Сойер не один год». «Разве она хотя бы раз давала повод в себе усомниться?» «Бесполезно. Они одурманены тьмой». Тихий печальный голос раздался позади. Невидимые до этого момента мотыльки разлетелись, открыв проход, по которому медленно и величественно шагала ректор Сойер. В платье, созданном светлым хранителем, она казалась воплощением светлой богини. От кожи леди Кларисы исходило жемчужное сияние, а глаза прежде невзрачно серые, потрясали своей синевой. Черты лица женщины изменились. Обычно поджатые в скорбной гримасе губы разгладились и стали ярче, объёмнее. Лицо больше не казалось таким измождённым. От этой Кларисы Сойер веяло спокойствием и уверенностью. «Адепт Камейбус, рада вас видеть. Вы сильно рисковали, когда решили прийти сюда. Вы же сейчас имеете в виду не мотыльков, Я с горечью посмотрела на растерзанные туши насекомых, а потом вздрогнула, ощутив приближение очередного послания от лорда Играна. Да что же он все никак не угомонится? Наведенная тьма — яд, отравляющий душу. К сожалению, Хронель слишком слаб, чтобы определить ее источник. Это задача для прошедших финальное испытание. Я свое прошла. Настал ваш черед, адепт Камейбус. Леди Суэр указала рукой на открывшийся проход в пещеру. Мотыльковые хамелеоны живыми щитами парили вдоль всего пути, заканчивающегося входом к светлому источнику. Чтобы услышать хранителя, мне надо было спуститься вниз. Жар, терзающий пальцы, сделался невыносимым. Я опустилась на корточки и подожгла сухой прутик. В этот раз лорд Эгран написал послание на рекламном проспекте просто оторвал кусок афиши и на коря был между строк. «Оставаться под открытым небом опасно. Не высовывайтесь. Эгран. Опасно? Но почему?» Я задрала голову вверх. Небо над нами оставалось безмятежным. Но вот в вышине появилось темное, похожее на чернильную кляксу пятно. Ударившись о невидимый купол, оно расползлось по нему тонкой пленкой, сквозь которую не проникал солнечный свет. Ректор Сойер. «Что происходит?» Сердце сжалось в ожидании ответа. «Вы опоздали», — торжествующе объявил лорд Антер. Светлый источник Шалатара породила любовь. Она же его и погубит. Самые страшные ошибки мужчина совершает из-за женщины. Я не хотела верить намекам лорда Антера, но само небо, обращающееся во мрак, указывало, что, отчаявшись пробиться сквозь купол Хронеля, маги решили уничтожить источник. Их нужно остановить. И немедленно. Я вытащила из сумки карандаш, который использовала для подписи этикеток, отодрала одну из них и вывела с обратной стороны. Умоляю, не троньте источник шелотара. Я знаю, как помочь Хронелю. Делия. Эту записку я сожгла собственным огнем, но дожидаться ответа уже не было времени. Я бросилась к входу в пещеру, лишь на мгновение ощутив удушающую волну. Обернувшись через плечо, увидела, как магистр Ронин и Аберати повалили на землю лорда Антера, а ректор Сойер с интересом рассматривает лужицу, вытекшую из фиала лорда. Как странно. Лорд Антер атаковал меня с помощью жидкой магии, словно обычная ведьма. Неужели отец, потерявший дочь, вступил в сговор с черной ведьмой Шалатара? Внутри пещеры на меня снизошло странное спокойствие. Чем ближе я подходила к белоснежной чаше, в которой плескались молочные воды источника, тем легче становилось на сердце. Учебная мантия исчезла, сменившись белоснежным платьем, которое я так и не надела этим утром. Я не знала, как правильно обращаться к духу светлого источника, но я знала Хронеля. Во время учебы в академии он стал мне другом, и тем невыносимее была мысль, что этот разум угаснет навсегда». Ректор Сойер утверждает, что я могу помочь тебе, пройдя испытания. Прошептала я и вслушалась в тишину в надежде уловить малейший намек на мелодию. Ты уже прошла его, когда не поддалась тьме и не впустила горечь, обиду и зависть в свое сердце. Золотые буквы вспыхнули прямо на водной поверхности. Тогда я смогу тебя спасти. Дай мне знать, что я должна сделать. Моё спасение не важно, лишь жизнь имеет значение. И любовь золотые буквы растаяли и я увидела ужасающую картину распростертую на траве леди кларису из груди которой торчала темная рукоять кинжала а над ней торжествующе стояла женщина в одежде лорда антера черная ведьма шлатара нет это же неправда нет дыхание перехватило от ужаса ноги перестали держать на мгновение мелькнула мысль что источник теперь слишком близко. Потом в рот хлынул поток воды, а вокруг разверзлась белая мгла. Я клотила руками и ногами в надежде вынырнуть на поверхность, но меня тянуло вниз, к странному жемчужному свету, исходящему из глубин источника. Он становился ближе, а вокруг была убаюкивающая тишина, такая странная и успокаивающая, вытесняющая ужасы все мысли, кроме одной — Лишь жизнь имеет значение. И любовь. Свет, к которому меня тянуло, сделался ярче, а потом исчез. Я обнаружила, что больше не тону в странной, так похожей на разбавленное молоко в воде, а лечу над золотистым куполом, уже более чем наполовину оплетённом чёрной магией. Зависнув лишь на мгновение, я полетела дальше к высокой ограде, отделяющей академию от города, к улице, перекрытые магическим заслоном, к узкому пятачку, внутри которого находились трое. Магистра Лойра я узнала не сразу, да и кто бы узнал в этом закованном в черную броню воине скромного целителя. Он опирался на огромный двуручный меч, и от его лезвия темными змейками растекалась магия. Достигнув стен Академии, она соприкасалась с куполом, и тот дрожал истощаемой силой, Заключённый в меч паладина рака Внезапно он вздрогнул, а потом закричал. Извлечённый из земли меч ударил в неё снова, высекая искры магии. Они устремились к куполу. Тот жалобно застонал, а потом стена Академии рухнула. А я полетела дальше, к высокому темноволосому магу. Лорд Саттер играючи перебирал чёрные нити, тянущиеся в небо. Я уже знала, что именно они обратили небо над Академией во тьму. Чёрный маг разрушал купол сверху. Его сила поглощала саму суть светлого источника. Светлого ли? Я снова была в пещере, у белоснежной чаши, внутри которой плескалась тёмная маслянистая жидкость. Я протянула к ней руку и снова очутилась за разрушенной оградой, уже рядом с лордом Тортоном. Василиск стоял на коленях и что-то быстро писал на сорванной со стены афише. Василиск. Я смотрела на лорда Тортона, но теперь его фигура расплывалась, как если бы под внешней оболочкой находился совершенно другой, но уже знакомый мужчина. Мой жених, лорд Гарретт И снова я очутилась в пещере, рядом с темным бассейном, на котором вспыхивали уже кроваво-красные руны. Он тебя обманул. Он насмехался над твоей доверчивостью. Сердце сжало, как тестоя лапа сомнения — Но память показывала другую картину. Колено преклоненного лорда Тортона, яростно пишущего одно послание за другим. Я видела искаженное от тревоги лицо и заметно подрагивающие пальцы. И снова я очутилась на улице рядом с Тортоном. Или правильнее было бы сказать. Подли лорда Играна. Опустившись на колени рядом с ним, я протянула руку к карандашу и внезапно обнаружила, что могу писать. «Остановите их». Не дайте обратить свет во тьму. Всегда ваша Делия Мейбус. Карандаш снова очутился в руках лорда Тортона и сломался пополам. А потом лорд проверяющий вскочил на ноги и бросился к магистру Лойру. Последнее, что я увидела, прежде чем мое сознание утекло в абсолютную темноту. Я бежала по подземелью и не могла найти выход. Ноги утопали по щиколотку в мутные жижи, А с потолка то и дело срывались капли. Дышать в подземелье было тяжело. Воздух казался вязким, словно застывший кисель. Я чувствовала, что с каждой минутой становлюсь слабее. Хотелось прекратить бессмысленную гонку, но тихий, настойчивый мужской голос заставлял двигаться вперед. Он говорил, что я сильная, что обязательно справлюсь, и что хочу я того или нет, меня заставят посетить юридические курсы. В частности, «Мне настоятельно рекомендовали изучить законы королевства Азрод, связанные с составлением брачного договора». А ещё голос утверждал, что Тиуша Воложского и на выстрел к составлению договора не подпустят. «Несправедливо». Мне удалось на мгновение сосредоточиться и озвучить своё мнение на этот счёт. Мужской голос почему-то вырыгался, и сразу стало так хорошо, будто лба коснулась живительная прохлада. «Держись, малышка». Я рядом и никуда тебя не отпущу». Пробуждение нельзя было назвать приятным. Голова раскалывалась. Во рту ощущался гадкий привкус горечи. Верный признак, что в меня по каплям вливали какие-то снадобья. Я пошевелилась и едва сдержала громкий стон. Тело онемело, будто долгое время находилось без движения. На мгновение даже захотелось вернуться обратно в лабиринт. Там, по крайней мере, мне не было так плохо. Выяснить бы причину. Не открывая глаз, я сложила пальцы в аркане общей диагностики, и тут же мою руку накрыла тёплой ладонь. Не стоит. Что со мной случилось? Много чего. Для начала вы утонули. Я нежить. Яркий свет ударил по глазам, а в голове острыми вспышками растеклась боль. И почему никто не догадался закрыть шторы? Нежить сразу после перерождения солнечный свет противопоказан. Я нежить. Схлипнув, потянула одеяло на себя, но оно не поддавалось. Это что еще за фокусы? Я дернула сильнее и замерла, поняв, что рядом на постели находится кто-то еще. Из моего горла вырвался судорожный всхлип, а по щеке скатилась одинокая слеза. Я дышала. Я не нежить. «Продолжайте». «У вас почти получилось. Вот только не нужно плакать». Чуть шершавые пальцы коснулись моей щеки, стирая влагу. Но «Если бы вы с таким же упорством пытались очнуться, то пришли бы в себя в первые же сутки». «Сколько я проспала?» «Сегодня третий день. Как чувствовал, что вы сделаете все возможное, чтобы не отдавать мне положенные пять поцелуев». Кровать подо мной слегка прогнулась и тут же вернулась в прежнее положение. А в тишине послышались лёгкие шаги. Я снова рискнула открыть глаза и увидела, что лорд Тортон задернул штору. Теперь вокруг растекался приятный полумрак, и я смогла наконец-то осмотреться. Я находилась в своей комнате, в которой кто-то провёл перестановку. А ещё этот кто-то выселил Мари. Её вещи исчезли, как и второй комплект мебели. Зато моя кровать стала шире, А на месте второго письменного стола появился добротный сундук, и сейчас на нём лежал мужской жилет. Я перевела взгляд на лорда Тортона. Василиск стоял в нескольких шагах и с улыбкой смотрел на меня. Василиск от чего то эта мысль не давала покоя. Вы... Вы... Готов великодушно простить вам оставшиеся поцелуи, тем более, что моя слеза была ни на что негодной. Весело добавил он. «Хотя почему же ни на что? Как раз моя слеза спасла вашего ректора. Леди Клариса... Я видела, как она умирала. Лорд проверяющий вернулся к моей постели и по-хозяйски растянулся рядом. А леди Клариса Сойер едва не умерла во время нападения ведьмы на Шлатарский замок. Ее душа стала бы пленницей черного фиала. Но вот беда. Зелье подкачало». Не стоило ведьме полагаться на плоды трудов юных адепток. Мужчина с наслаждением забросил руки за голову и потянулся. Это он сейчас намекает, что мое зачетное снадобье оказалось никудышным, и это когда он сам его испортил? Из моего горла вырвалось возмущенное шипение, но на лице лорда не было намека на раскаяние. Просто потрясающее снадобье. Многофункциональное... Довольно протянул он, с трудом подавив зевоту. Из него можно приготовить отличный магический наркоз или создать ловушку для уходящей за грань. Тон лорда снова сделался серьёзным. Чёрная ведьма рассчитывала, что именно леди Сойер станет хранителем обновлённого источника силы. Перед глазами промелькнуло воспоминание. Белоснежная чаша, наполненная тёмной вязкой жидкостью. Чёрная ведьма хотела превратить светлый источник силы в тёмный. Но это же невозможно. Я подскочила на постели. Природных источников тьмы не бывает. Поэтому его пытались создать. Но ты, змейка неугомонная, разрушила планы чёрной ведьмы. Лорд Тортон перекатился на бок. Теперь с нежностью смотрел на меня. Я? Но как? Когда? Когда не озлобилась, не поддалась тьме. «Госпожа Урл не просто так привела к тебе малышку Анабель. Юная пожирательница должна была ослабить тебя физически, а однокурсница — во главе с Аманда Янтер, измотать морально. Уставшая, разочарованная во всех, ты стала бы отличным катализатором для перерождения источника. Черная ведьма рассчитывала, что именно ты нанесешь удар в сердце леди Кларисы». Я сжала виски и зажмурилась. От переизбытка информации голова шла кругом. Госпожа Урл была заодно с чёрной ведьмой? От одной только мысли, что я так ошиблась у матери Аннабель, сердце заныло в груди. Нет, она всего лишь послушалась соседку и отвела свою дочь к нужной телительнице. А ведь верно, госпожа Урл настаивала, чтобы девочку посмотрела именно я. Неделю обивала порог академии, пока не удалось записаться на приём в мою смотровую. Понятно, растерянно произнесла я нет. На самом деле у меня оставалось столько вопросов, что я просто не знала, какой задать первым. Мысли роились в голове, но было так тяжело сосредоточиться на одной, выделить самую важную. И только руки мелко дрожали, а тело колотил нервный озноб. «Делия, все хорошо, все уже позади. Лорд проверяющий накрыл мои подрагивающие пальцы и слегка сжал. от него веяло абсолютным спокойствием но это было спокойствие утопающего, пережившего шторм. Он улыбался, непринужденно болтал, но я-то видела следы смертельной усталости на его лице. Эти три дня лорд Тортон провел возле моей постели. Это его голос я слышала сквозь забытье. Он увел меня и не давал затеряться во тьме лабиринта, не позволил уйти за грань. «Делия, все хорошо, все позади», — севшим голосом сообщил он мне, почутилось что в первую очередь это было напоминание самому себе леди клариса когда я ее видела мне показалось вам не показалось мягко парировал лорд проверяющий леди клариса сойер действительно светлая леди шалатара но как такое возможно светлые эльфы живучие твари прошу прощения к леди кларисе это не относится хотя и ее живучести можно только позавидовать и мне поведали совершенно удивительную историю. Карелия Шалатарская взяла на себя часть смертельного проклятия своего супруга Паладина Мрака. Это проклятие выжгло ее память и изменило внешность. Неизменными остались лишь чувства к своему лорду. Взаимное притяжение помогло этим двоим найти друг друга. Именно их воскресшая любовь дала оскверненному источнику переродиться и очиститься от тьмы. Лорд и леди Шалатара не только выжили, но и смогли заново обрести друг друга, а источник светлой силы получил второе рождение к огромному неудовольствию Совета Темных. Однако Черный Маг Эдриан Сатор только развел руками и объявил, что не вправе уничтожить то, что было спасено богами. Короче, лорд Сатор не только грамотно умыл руки, но и не допустил вмешательства коллег. Его Величеству Олигарту Первому Придется смириться с существованием природного источника светлой силы на землях его королевства. «Когда я увижу леди Сойер, вернее, леди Шалатар, скоро, и не только ее, предупреждаю, у вас отбоя от посетителей не будет, и многие встречи вас приятно удивят», — загадочно пообещали мне. Но все это чуть позже. Сначала нам непременно нужно прояснить один момент». Лорд Тортон внимательно посмотрел на меня. И вдруг на его месте возник тот, кого я привыкла называть лордом Играном. Смена внешности произошла до того внезапно, что я, испугавшись, резко откатилась в сторону, запуталась в покрывале и едва не упала на пол. Не грохнулась лишь благодаря тому, что меня вовремя придержали за плечо. «Хм...» На подобную реакцию я не рассчитывал. «А на что вы рассчитывали?» Еле слышно поинтересовалась я. «Зачем вы со мной так? Я же вам верила!» «Делия, посмотрите на меня!» Я упрямо мотнула головой. У этого лорда Играна был голос Тортона, но я понимала, что мужчины, с которым я сблизилась за эти дни, никогда не существовало. Что-то теплое ласково коснулось моей щеки. Я повернула голову и увидела крошечный огонек, пляшущий на ладони лорда Играна. Он горел, но не жёгся, а льнул ко мне. Точно ластился. И мне безумно хотелось взять это пламя в гости, впитать его. Ведь теперь у нас было одно пламя на двоих. Это нечестно. Вы не оставили мне выбора. Я даю его вам сейчас. Тихо произнёс лорд Эгран, и на покрывало упал свиток. Что это? Неужели лорд Игран официально от меня отказался? Сердце на миг остановилось. А потом забилось часто-часто. Трясущимися руками я сорвала печать. Не может быть. Но это же договор о прохождении практики в составе патруля Огров. Насколько я понял, вы мечтаете провести это лето в Карагатских горах. Кстати, как раз там находится один из забытых природных источников силы. И как королевский смотритель я просто обязан убедиться, что с ним всё в порядке. Но если вам сложно выдержать мою компанию... Я навещу этот источник в другой раз. Это было предложение начать всё заново. Без тайн, недомолвок и взаимного обмана. Мне не нужно было оборачиваться, чтобы понять, что лорд Эгранн затаил дыхание в ожидании моего ответа. Мы были не в силах исправить прошлое, но могли попытаться узнать друг друга. Целое лето в компании жениха и суровых, немного тяжеловесных огров, лишённых и намёка на светский лоск. Горы вместо суетливой столицы. Тайные приключения взамен подготовки к свадьбе. Что может быть лучше? В груди радостно ёкнуло, а губы сами расплылись в улыбке. Судя по судорожному вздоху, лорд Эмпад уловил мою реакцию. Буду счастлива, если вы ко мне присоединитесь. Лорд Эгран переплёл наши пальцы и глубоко вздохнул. Когда я повернула голову, он крепко спал. Я немного полюбовалась на пламя, пляшущая на наших соединенных руках, а потом мягко высвободила свою ладонь. Лорд Игран заворочался во сне. Между его бровей обозначилась едва заметная складочка. Я склонилась к его лицу и шепнула. «Спи спокойно, любимый. Все хорошо».